Голова двадцать девятое из материалов уголовного дела. Следователь Чалов приехал в Главк только к обеду, но зато со всеми нужными бумагами для изъятия уголовного дела из архива. Катя к тому времени успела просмотреть все два тома, да еще и дело о клевете. В некоторые протоколы она вчитывалась с особой тщательностью, но метод Чалова знакомиться с документами ее поразил. Когда они поднялись в кабинет пресс-центра, Чалов попросил себе полчаса. За эти полчаса в кабинет постоянно заходили сотрудники розыска с вопросами. «Скоро вы, Валерий Викентьевич?» В розыске по ясногорским результатам шла оперативка, и все время трезвонил мобильный. Чалов всем отвечал «Минуту, я знакомлюсь с делом!» и пролистывал тома быстро, читая как-то странно, наискосок. Как вы это делаете? – спросила Катя. Метод скорочтения. У меня это с детства. Одну минуту. Потом он собрался в розыск, а Катю оставил с делом. Там на оперативке мы сами разберемся, а вы пока суммируйте, что на ваш взгляд самое главное и на что следует обратить внимание. Естественно, Катя чувствовала себя польщенной, но кроме этого было и еще какое-то чувство. Странное, словно тебя обманули, устроили фокус. В общем-то, банальное уголовное дело об убийстве и сокрытии трупа, неплохо доказанное и гладко прошедшее в суде. А что ты хотела? Хотела узнать про колодец, в котором живет нечто настолько ужасное, что что свидетельница описала его так, как и в кошмарном сне не приснится, а свидетель полез в петлю, испугавшись. Она долго смотрела на снимки с места происшествия. И так его убили на юбилейной улице, на той самой улице, куда ехал похоронный агент по кличке Гермес, и где раньше стояла старая дача Ковнадских, а теперь там этого дома нет, вместо него новый, но это не важно, потому что согласно их показаниям все произошло во дворе, возле гамака. Было уже поздно, второй час ночи. А во дворе разорялся магнитофон, не тот ли самый до потопной, что Коротеева до сих пор бережет вместе с кассетами. Японские вещи долго работают и порой переживают людей. На шум вечеринки никто из соседей не реагировал, потому что на соседних участках никого не было. Будний день, середина мая, тот самый тихий сезон, когда все наработались на дачах в майские праздники. в усмерть, и ждали следующих выходных. А молодежь приехала гулять без предков. Катя открыла вклейку с фотографиями. Его лицо. Потом, конечно, изъяли для дела его прижизненную фотографию. Вот эту. Действительно, очень красивый мальчик. Темноволосый, что-то нежное, даже девичье в чертах. Евгений Лазарев. Женя. Они в своих показаниях так его называли Женя. Он ударил Женю на наших глазах отверткой прямо в лицо, когда тот лежал в гамаке. Кстати, об этой отвертке в деле нет постановления о приобщении орудия убийства в качестве вещдока. В протоколе судебного заседания адвокат обвиняемого Виталия Прохорова обратила внимание суда на то, что орудие убийства Так и не было найдено. Свидетели все трое сказали, что не помнят, куда он дело отвертку. Кажется, бросил. По-моему, швырнул в багажник машины, туда же, куда засунул тело Жени. Наверное, выкинул тоже в колодец, но я этого не видел. Девятнадцать колотых ударов отверткой. На этой фотографии можно увидеть, во что превращается человеческое тело. После таких ран и что с ним делает вода, колодезная, задхлая вода, пусть даже тело и не находилось там внизу, на дне, долго. Заключение судмедэкспертизы: наличие воды в легких. Когда его сбросили туда в колодец, он еще был жив и оставался жив не менее четырех часов. Месяц двурогий, майский, безжалостный серб над жерлом колодца. Если открыть глаза, залитые кровью, можно увидеть месяц там над собой. Но ведь в мае трава зелена, молода и густа. Отчего же она, Полина, в своей страшной сказке описала ее как сухую, сожженную солнцем? Авторская фантазия, вымышленная деталь, как и все остальное, но она же видела все это: колодец, труп. Когда он сказал, что избавиться от тела Женьки, когда засунул его в багажник и вырулил на дорогу, мы сначала не знали, что делать, а потом побежали следом туда к колодцу. Мы хотели ему помешать, но он на машине обогнал нас, и когда мы добежали до колодца, он был уже там вместе с трупом. Мы закричали, а он разжал руки, и Женька упал в колодец головой вниз. Катя накрыла фотографии места происшествия ладонями. Перед глазами запульсировала оранжевая точка, и сразу же после этого начал ныть весок. Чалов вернулся из розыска с еще одной пухлой папкой. Вот материалы оперативно-розыскного дела по убийству Евгения Лазарева, сказал он. Сыщики ваши поделились без всяких там бумажек и постановлений. Но что, Екатерина? Потихоньку разобрались. В общем, да. Катя кивнула. Так, жертва несовершеннолетний Евгений Лазарев, местный житель из неполной семьи, воспитывался матерью, та по профессии художник-дизайнер, пьющая, владела в поселке дачей, точнее садовым домиком, оставшимся ей и сыну в наследство от родителей. Дом этот впоследствии сгорел, она его подожгла. Обвиняемый Виталий Прохоров тоже уроженец Есногорска. К тому времени успел закончить военное училище в подмосковном Серпухове, но почти сразу после получения офицерского звания из армии демобилизовался, вернулся домой в Есногорск. И трое свидетелей, на показаниях которых строилось обвинение: Гаврилов, Ковнадский и Полина Карасеева. Но в общем-то выбор у них небольшой был: либо они становятся свидетелями и рассказывают правду о случившемся той ночью на даче Кавнацких, либо превращаются в соучастников убийства. К чему еще приплюсовывается и статья о недонесении? Чалов смотрел на Катю. Она про себя подумала, что скорочтение – гениальный метод работы с большим объемом материала. Сначала начнем с того, что мы уже знаем. В чем дядя мой оказался прав? – спросил Чалов. Исходя из дела, практически во всем. Убийство в состоянии наркотического опьянения, и это действительно были амфетамины. У Прохорова их в квартире нашли во время обыска, еще до его задержания, и в крови всех троих свидетелей, даже у Полины, они тоже были обнаружены. Когда свидетели явились со своими показаниями, Они этот факт не скрыли, да, мол, употребляли, поэтому все и вышло так страшно. У них взяли тесты. Катя нашла во главлении соответствующие листы в деле. Вот тут результаты экспертизы подшиты. Но по этому факту вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, а в части хранения наркотиков вынесено постановление о прекращении дела за недоказанностью. Ведь у них никаких амфетаминов в наличии не нашли. Только у Прохорова, убийцы, ударившегося в бега. Кто-то, видно, посоветовал им от наркоты срочно избавляться, а может использовали все, что имели в ту ночь. Чалов слушал Катю внимательно. Паренек-то этот Женя Лазарев, как там оказался? Ему шестнадцать, им всем за двадцать уже. В показаниях Гаврилова это отражено. Он сказал, что парня никто не приглашал на ту дачную вечеринку. Он сам явился, мол, музыку услышал на участке и зашел на огонек. Они его знали, встречались и на даче, и в Есногорске. Городок-то небольшой. Наркотики ему тоже дали попробовать. Он сам просил, а до этого еще выпил, и в результате ему стало плохо. Он лежал в гамаке, когда Прохоров набросился на него с отверткой. Показания его матери есть? Да, она все повторяла, что они погубили его, они убили ее сына. Она не выделяла Прохорова, говорила обо всех, но очень расплывчато и без доказательно. Знаете, Валерий Викентьевич, тут есть еще допросы их родителей, отца Гаврилова и матери Платона Ковнадского. Они утверждали, что дети обо всем им рассказали, и было немедленно принято решение идти в милицию. Немедленно? Чалов усмехнулся. Они явились только через три дня. Это разве немедленно? Нет, чухались, мозговали, а потом решили. Правильно решили. Надо рассказать, а то всем будет хуже. Здесь нет заявления о пропаже Жени Лазарева, сказала Катя. Его никто не искал, даже мать. Пьяница она была запойная. Если бы свидетели не явились в милицию, его бы долго не нашли в этом колодце. Хотите взглянуть на Виталия Прохорова? – спросил Чалов. В уголовном деле его снимка нет, зато в ОРД в избытке. Он раскрыл ОРД и подвинул том ближе к Кате. Вот и еще один незнакомец. Молодой, темноволосый, брови в разлет. Про такие говорят, сабалиные брови, симпатичный, девушкам такие парни нравятся, сильные, уверенные в себе. Черт, ведь он же бывший офицер, убийца, наглотавшийся амфетаминов. Какого дьявола они на дачу кавнадскому завалились? Чалов смотрел на снимок. Просто вечеринка и еще Гаврилов. Это ведь его машина была, «Жигули девятой модели», поддержанная. Он в этот самый вечер продал ее Прохорову, своему другу. Они праздновали куплю-продажу. А они действительно друзья? Вождядя говорил, что они дружили с детства, еще мальчишками, все трое, и Полина тоже. Они все это подтверждают в своих показаниях на разный лад. Дальше что вас заинтересовало? В деле все довольно гладко, только вот нет протокола очной ставки между Прохоровым и Коротеевой, между ним и теми двумя Гавриловым и Ковнадским есть, а вот с Коротеевой очную ставку не проводили, и это странно, потому что она свидетельствовала против него и еще ваш дядя прав оказался у них на тот момент. Были близкие отношения. Она сама об этом говорила на допросе. Чалов пометил себе в блокноте. Гуляли и все же она его сдала. Они все трое свидетельствовали против Прохорова. Катя пролистала дело и еще один протокол меня удивил. Вы ведь спрашиваете, что заинтересовало? Так вот. И этот вот протокол в самом конце подшит. Обознакомление обвиняемого Виталия Прохорова с материалами дела. Он их впервые читает, узнает, что на него собрано и что они говорили все участники дела. Так вот, тут пятна на листах. Какие еще пятна? Судя по всему, кровь. А вот рапорт следователя подшит. Здесь написано, что обвиняемый Прохоров во время процедуры ознакомления с материалами дела. вскрыл себе вены, осколком лампочки. скорую вызывали. Чалов просмотрел протокол. пятна, они казались черными кляксами на выцветшей бумаге. следователь Богдасарян Ашот. помню его по прокуратуре. я только пришел работать, а он увольнялся, причем со скандалом. в Армении уехал к родным пинатам. хрен его там теперь достанешь, допросишь. А кто судья был? Судья Дыньник Светлана Михайловна и двое присяжных заседателей. Дыньник, знакомая фамилия. Мой дядя Ростик ее знает. Чалов прищурился. Впрочем, он в силу своей профессии знаком с большей частью судебского корпуса. Судья Дыньник вынесла приговор по совокупности преступлений двадцать лет. Двадцать лет прохорову? Да, впечатала она ему убийство несовершеннолетнего плюс куча отекчаящих, да еще наркотики. Так что же получается? Он все еще сидит или может выпущен досрочно под бытие больше половины? Чалов смотрел на Катю. Если он уже на свободе, а они свидетельствовали против него, считай, что законопатили его на двадцать лет. И теперь вдруг на них охота открыта. Это какая же у нас простейшая версия напрашивается? Какой мотив? Месть. Только на Гаврилова, ведь охоту никто не открывал. Он сам. Чалов пожал плечами. Но ему ведь кто-то звонил, слал СМС, угрожал, возможно. А Гаврилов, учитывая его болезнь и его мозги повёрнутые, много ли ему надо было? И легкая перышка сломала спину верблюда. Ладно, где Прохоров сейчас, это мы узнаем. А что там с результатами экспертиз? Тут все как раз очень плохо. Доказательственная база уничтожена из-за нахождения трупа Лазарева в воде, в колодце. Суд формально опросил экспертов. Кстати, Прохорову проводили две комплексные судебно-психиатрические экспертизы. в больнице Яковенко и в институте Сербского. Вопрос употребления амфетаминов затрагивался. Признан вменяемым, отдававшим себе отчет в содеянном. Отсюда и приговор такой суровый, Чалов кивнул. А кто адвокат был у Прохорова? Здесь ордер в дело подшит. Некая Алина Вознесенская. Вот номер консультации. Чалов и это пометил себе в блокноте. «Адвокатессу допросим», — сказал он. «Ну, что замолчали, коллега? Должен вам сказать, что проделали большую аналитическую работу. Сразу суть ухватили, сэкономили мне время. Но я все же это дело еще и самостоятельно гляну на досуги». «Так что вы замолчали? Что-то еще вас заинтересовало?» Там было и другое уголовное дело. Раньше. Оно в нашем архиве осталось. Я его не могла забрать. Что задело? Что этот Виталий Прохоров еще натворил? Речь не о Прохорове. Это дело 1994 года о клевете. Я вот тут все записала. Возбуждено в отношении журналиста местной Есногорской газеты. Там к сирокопии статей подшиты. Он писал о главе Есногорской администрации Петре Гаврилове. Это папаша нашего весельника? Он его отец, и он выступает в качестве потерпевшей стороны. Адвокатом его тогда являлся ваш дядя, ведищев Ростислав Павлович». Чалов откинулся на спинку кресла, скрестил руки. «Так я и знал», — сказал он после паузы, словно оценивая все услышанное от Кати. «Старый лис! Так я и знал, что мой дрожайший дядюшка...» Нам чего-то не дорассказал. Итак, выходит, мой дядя знал отца Гаврилова и отстаивал его интересы как адвокат. Выходит, они были знакомы? Катя кивнула. Она не понимала, почему этот факт заставил Чалова реагировать вот так. Смактоновский в роли Деточкина исчез. Со всем особое выражение лица сейчас у Чалова. Это все еще Смактоновский, но уже в роли Деточкина, играющего принца Гамлета. А может просто Гамлета? Что, крыса? Ставлю золотой. Мертва. Ладно, над этим надо подумать. Что-то изменилось и в интонации следователя прокуратуры. Но сначала нам нужна информация о Прохорове. Где он сейчас? В колонии или уже на свободе?